Глава двадцать шестая К тому времени, как они оказались на борту самолёта, вылетающего в Ушингтон, её груди набухли и разболелись, и тело отчаянно просило облегчения, которое мог принести только грудной ребёнок. Но Реджины рядом не было. Сегодня она проводит время в заботливых руках Анжелы, и сейчас её баюкают и развлекают так, как действительно нужно баюкать и развлекать младенца. Устаившись в окошко иллюминатора, Джейн подумала... Моей дочери всего две недели, а я уже бросила ее. Плохая из меня мать. Но когда Бостон остался далеко внизу, она испытала уже не чувство вины, а внезапную легкость, как будто избавилась от груза материнства, бессонных ночей и бесконечных хождений взад-перед по комнате. Что со мной? Удивлялась она. Почему я испытываю облегчение от того, что нахожусь вдали от ребенка? Плохая из меня мать. Габриэль взял ее за руку. Все в порядке? Да. «Не переживай, твоя мама прекрасно с ней справляется». Она кивнула и снова устремила взгляд в окно. Как она могла сказать своему мужу о том, что у его ребенка такая плохая мать? Радуется тому, что выбралась из дома и снова вернулась к охоте на преступников. Как признаться в том, что она так скучает по работе, что у нее сжимается сердце, когда на экране телевизора мелькают люди в полицейской форме? Откуда-то сзади донесся детский плач, и у Джейн запульсировала в грудях, тяжелых от молока. «Мое тело наказывает меня за то, что я бросила Реджину», — подумала она. Лишь только они вышли из самолета, Джейн нырнула в дамскую комнату. В кабинке она уселась на стульчак и принялась сцеживать молоко в марлевые салфетки, задаваясь вопросом, испытывают ли коровы такое же облегчение, когда их доят. «Какое расточительство думала она, отжимая в унитаз и смывая драгоценное молоко. Габриэль ждал ее у газетного киоска. «Чувствуешь себя лучше?» Поинтересовался он. «Му». Детектив из Лизбурга Эдди Уордлоу не выказал особого восторга от встречи с ними. Он оказался мужчиной лет сорока, с кислым лицом и глазами, которые не улыбались даже тогда, когда это пытались сделать губы. Джен не могла понять, то ли он слишком устал, то ли просто раздражён их визитом. Вместо приветствия он попросил их предъявить удостоверение, и унизительно долго изучал каждое, как будто сомневаясь в подлинности. Только после этого он неохотно пожал им руки и провел через пост охраны. «Сегодня утром я говорил с детективом Мором», — начал Ордлоу, — когда они шли по коридору. «Мы сообщили ему, что летим на встречу с вами», — сказал Джейн. «Он сказал, что вам можно доверять». Ордлоу полез в карман за ключами, но вдруг замер и взглянул на посетителей. Мне нужно было узнать, кто вы такие, поэтому я наводил справки. Значит, вы понимаете, что происходит. На самом деле мы совершенно не в курсе, — возразила Джейн. Мы как раз пытаемся разобраться. Да. Ордло усмехнулся. Ну, тогда мы друзья по несчастью. Он открыл дверь и пригласил их в маленький конференц-зал. На столе стояла картонная коробка с папками, помеченная номером дела. ордлоу показал на нее. Видите, сколько у нас материалов. Я не смог все скопировать. Муру я отослал только то, что счел самым важным на сегодняшний день. Это дело с самого начала дурно пахло. И мне нужно быть полностью уверенным в тех, кто увидит эти материалы. Может, вам нужны еще какие-нибудь рекомендации? Спылила Джейн. Что ж, пожалуйста, поговорите с любым полицейским из нашего отдела. Они все обо мне знают. Речь не о вас, детектив. С копом у меня нет проблем. А вот с ребятами из бюро... Он посмотрел на Габриэля. Вынужден держать у хвостро особенно с учетом того, что здесь творится. Габриэль ответил холодным, непроницаемым взглядом. Это выражение лица было хорошо знакомо Джейн со дня их первой встречи. Оно помогало Габриэлю держать людей на расстоянии. Если у вас есть сомнения насчет меня, детектив, давайте обсудим это сразу, а потом уж перейдем к делу. Почему вы здесь, агент Дин? Ваши люди уже изучили все наши материалы. Что ФБР и здесь подсуетилась? Изумилась Джейн. Ордлоу взглянул на нее. «Они попросили копии всех документов, каждой бумажки из этой коробки, якобы они не доверяют нашей криминалистической лаборатории, поэтому привезли своих специалистов для изучения вещественных доказательств». федерал все осмотрели. Детектив снова повернулся к Габриэлю. «Если у вас есть вопросы, почему бы вам не обратиться к своим коллегам?» «Поверьте мне, я ручаюсь за агента Дина», — сказал Эжейн. «Я его жена». «Да, Мур мне говорил». Ордлоу рассмеялся и покачал головы. федералы коп. По мне это все равно, что кошка замужем за собакой». Он полез в коробку. «Ладно, вот то, что упросили. Следственные материалы, протоколы осмотра мест преступления». Он доставал папки одну за другой и выкладывал их на стол. Отчеты из лаборатории, протоколы вскрытия, фотографии жертв. Ежедневные отчеты, пресс-релизы, вырезки из газет. Он остановился, словно вдруг что-то вспомнил. «У меня есть еще кое-что интересное для вас», — сказал он и направился к двери. «Сейчас принесу». Вскоре он вернулся с видеокассетой. «Я держу ее у себя в столе под замком», — пояснил он. а сколько в этой коробке рылись федералы, я подумал, что лучше сохранить кассету в надежном месте». Он подошел к шкафу и выкатил оттуда столик с телевизором и видеомагнитофоном. Поскольку мы находимся недалеко от Вашингтона, нам иногда приходится сталкиваться с делами, которые отдают политическими проблемами. Признался он, разматывая шнур. «Знаете, народные избранники иногда пошаливают. Несколько лет назад погибла жена сенатора. Ее Мерседес перевернулся на дороге. Проблема была в том, что мужчина, сидевший за рулем, не был ее мужем. Уже того, тот парень работал в русском посольстве». «Вы бы видели, с какой скоростью ФБР села нам на хвост!» Он подключил телевизор и обернулся к посетителям. «С этим делом у меня возникает ощущение дежавю!» «Вы думаете, здесь пахнет политикой?» Поинтересовался Габриэль. «Вам известно, кто является настоящим владельцем того дома. Нам понадобилось несколько недель, чтобы выяснить это». Дочерняя компания «Балентри». «Это и есть политика. Речь идет о неком Голиафе из Вашингтона. Большом друге Белого дома. Крупнейшем военном подрядчике. В тот день я понятия не имел, во что увязываюсь. Пять убитых женщин уже ЧП. А если добавить сюда политику, вмешательство ФБР? Черт возьми, можно готовиться к досрочному выходу на пенсию». Ордлоу вставил кассету в магнитофон Взял пульт управления и нажал на кнопку воспроизведения записи. На телеэкране замелькали запорошенные снегом деревья. Был ясный день, и лед искрился на солнце. «Звонок в службу 911 поступил около десяти утра», — пояснил Орд Лоу. Звонил мужчина, назвать себя отказался, просто хотел сообщить, что что-то случилось в доме на Дирфилд Роуд и просил прислать наряд полиции. На Дирфилд-Роуд домов не так много, так что полицейскому патрулю не составило труда отыскать это здание. Откуда был сделан звонок? Из таксофона, который находится примерно в 30 километрах от Эшбурна. Отпечатки, которые мы сняли с телефонной трубки, не помогли нам установить личность звонившего. На телеэкране возникло несколько припаркованных автомобилей. На фоне гула мужских голосов выделился голос оператора, который начал комментировать. Сегодня 4 января, съемка начата в 11 часов 35 минут. Адрес дома – Дирфилд Роуд, 9, Эшбурн, штат Виргиния. Присутствует детектив Эд Уордлоу и я, детектив Байрон МакМеон. «Мой коллега снимал все на камеру», – пояснил Уордлоу. «Это вид подъездной аллеи, ведущей к дому. Как видите, кругом лес, никаких соседей поблизости». Камера медленно проплыла мимо двух карет скорой помощи. Врачи сбились в кучку, и дыхание вырывалось облачками пара Видеокамера завершила медленный обход территории и остановилась перед домом. Это был двухэтажный кирпичный особняк внушительного вида. В прошлом явно величественное сооружение, но сейчас уже с видимыми признаками запустения. Белая краска на ставнях и подоконниках облупилась, перила крыльца покосились, окна были зарешечены, архитектурная деталь более характерная для городских строений но никак не для дома в тихой сельской местности. В объектив попал детектив Ордлоу, который стоял на ступеньках крыльца, словно мрачный хозяин, ожидающий гостей. Камера скользнула вниз, когда детектив МакМеон стал натягивать бахила. Потом в объективе вновь показалась входная дверь. Камера проследовала за Ордлоу в дом. первый в кадр попала залитая кровью лестница. Джейн уже догадывалась, что последует дальше. Она видела снимки с места преступления и знала, как умерла каждая из женщин. И все равно, когда камеру направили на ступеньки, Джейн почувствовала, что пульс участился, предвещая кошмары. На экране возникла первая жертва, лежавшая лицо вниз на лестнице. в эту стреляли дважды», — пояснил Ордлоу. Судмедэксперт сказал, что первая пуля попала в спину, вероятно, в тот момент, когда девушка пыталась бежать вниз. Пуля задела полую вену и вышла из брюшины. Судьба количества крови, которую она потеряла. Девушка была жива минут пять-десять, а потом ее добили выстрелом в голову. Как я это себе представляю, убийца сначала выстрелил в нее, а потом переключился на других женщин. Вернувшись на лестницу, заметила, что первая жертва еще жива и сделал контрольный выстрел. Ордлоу взглянул на Джейн. Скрупулезный парень. Столько крови. Пробормотала Джейн. «Должно быть, осталось много отпечатков подушек». «Да, и наверху, и внизу. Но у подножия лестницы картина получается путанная. Мы обнаружили два комплекта следов обуви большого размера, которые, как мы понимаем, принадлежат убийцам. Но есть и другие следы, меньшего размера, и тянутся они на кухню». «Полицейские наследили?» «Нет, первый патруль был на месяц спустя как минимум шесть часов». Кровь на кухне уже подсохла, а маленькие следы оставили, когда кровь еще была свежей. — Так чьи же следы? — Ордлоу посмотрел на Джейн. — Мы до сих пор не знаем. Теперь оператор поднимался по лестнице и было слышно, как шаркают по ступенькам бумажные бахила. На лестничной площадке камера свернула налево, устремляясь в дверной проем. В спальне теснилось шесть коек, на полу валялись одежда, грязная посуда, большой пакет картофельных чипсов. Камера скользнула по комнате и остановилась на койке, где лежала жертва номер два. «Похоже, у этой вообще не было возможности бежать», — заметил Ордлоу. Она лежала в постели, там ее настигла пуля. Камера устремилась к чулану. Оператор остановился в дверях, и на экране появились две прижавшиеся друг к другу погибшие девушки. Они забились в самый угол, тщетно надеясь на то, что их не заметят. Но убийца увидел их сразу, как только распахнул дверь, и рука его, не дрогнув, навела пистолет на их склоненные головы. «Каждый достался по поле», — объяснил Ордлоу. «Эти ребята действовали быстро, методично и аккуратно. Открыли каждую дверь, обыскали каждый уголок. Собственно, в доме и негде было спрятаться. У этих девушек не было шанса на спасение». Он взял в руки пульт и нажал на кнопку быстрой перемотки. На экране заплясали кадры маниакальной гонки по спальням, вверх по лестнице на чердак и такой же нервный спуск вниз. Ордлоу нажал кнопку воспроизведения записи. Движение камеры замедлилось, и она плавно поплыла в столовую и оттуда на кухню. «Вот», — тихо произнес он, нажимая на паузу. «Последняя жертва. Ей досталось по полной программе». Женщина была привязана шнуром к стулу, пуля прошла прямо над правой бровью, и голова откинулась назад. Она умерла, воздев очи горе, смерть стерла все краски с ее лица. Обе руки, лежавшие на столе, были вытянуты вперед. Окровавленный молоток лежал рядом с раздробленными конечностями. «Конечно, они что-то хотели от нее», — сказал Ордлоу. «А она то ли не могла, то ли не хотела дать им это». детектив посмотрел на джейн И по его взгляду она поняла, что он тоже мысленно представляет, как пытали жертву, как сыпались удары молотка, кроша кости и суставы, как разносилось эхо криков по дому, заваленному мертвыми телами. Он нажал кнопку воспроизведения записи, и камера продолжила свой путь, оставляя позади окровавленный стол и стерзанную плоть. Еще не оправившись от ужаса, они молча смотрели на экран, где уже появились спальни первого этажа, затем гостиная с продавленным диваном, и зеленым ковром на полу. Наконец, камера вернулась в холл под ножью лестницы, откуда началось путешествие по дому. «Вот что мы имеем», — заключил Ордлоу. «Пять убитых женщин, все неопознаны Два вида оружия, с которого произведены выстрелы. Мы полагаем, что убийц было как минимум двое, и действовали они сообща». И спрятаться в этом доме совершенно негде. Пронеслось в голове у Джейн. Она подумала о двух девушках, затаившихся в чулане, представила себе, как по мере приближения шагов их дыхание сменяется всхлипами и руки сплетаются в прощальном объятии. «Они врываются в дом и убивают пять женщин», — сказал Габриэль. «Не менее получаса проводят на кухне, кроша молотком руки последней жертвы. И у вас ничего нет на этих убийц? Ни улик, ни отпечатков пальцев?» «Ну, отпечатков по всему дому мы нашли несметное количество». Только идентифицировать их невозможно. Даже если убийцы оставили свои пальчики, их все равно нет в базе данных. Ордлоу взял пульт и остановил запись. «Постойте!» Воскликнул Габриэль, не отрывая взгляд от экрана. «Что такое?» «Перемотайте пленку назад». «Насколько?» «Секунд на десять». Ордлоу нахмурился, недоумевая, что могло привлечь внимание агента. Он протянул Габриэлю пульт. «Пожалуйста, распоряжайтесь». Габриэль примотал пленку, затем нажал кнопку воспроизведения записи. Камера вернулась в гостиную, и вновь перед ними были продавленный диван, грубый ковер. Потом камера двинулась в холл и вдруг резко дернула в сторону входной двери. Во дворе искрелись на солнце обледеневшие ветки деревьев. У крыльца о чем-то беседовали двое мужчин. Один из них обернулся. Габриэль нажал на паузу и в кадре застыло лицо какого-то мужчины. «Это Джон Барсанти», — произнес он. «Вы его знаете?» — спросил Ордлоу. Он и в Бостоне появлялся, — ответил Габриэль. «Да, похоже, вездесущий тип. Не прошло и час после того, как мы приехали на место. И тут объявился Барсанти со своей командой. Они пытались вклиниться в расследование, и у нас даже с перебранка, пока нам не позвонили с департамента юстиции с просьбой о сотрудничестве с федералами. Как ФБР удалось так быстро разнюхать об этом деле? Удивилась Джейн. Мы так и не узнали ответа на этот вопрос. Ордлоу подошел к видеомагнитофону, извлек кассету и обернулся к ней. Итак, вы поняли, с чем мы имеем дело. Пять убитых женщин, идентифицировать которых по отпечаткам пальцев не удается. Никто не заявлял об их исчезновении. Все они остаются неизвестными. «Нелегалки без документов», — сказал Габриэль. Ордлоу кивнул. «Я предполагаю, что они из Восточной Европы. В спальне на первом этаже. Валялись газеты на русском языке. Еще мы нашли коробку из-под обуви, набитую московскими фотографиями. По тем уликам, что мы обнаружили в доме, можно судить о роде деятельности его обитательницы». В кладовке хранили запасы пенцелена, пилюль от похмелья и целая коробка презервативов. Он взял со стола папку с протоколами вскрытия и передал ее Габриэлю. «Посмотрите на результаты анализа ДНК». Габриэль пролистал бумаги и остановился на результатах лабораторных анализов. «Многочисленные сексуальные партнеры», — сказал он. Ордлоу кивнул. «А теперь споставим факты». Компании молодых привлекательных женщин, проживающих под одной крышей, развлекающих мужчин. В общем, монастырем этот дом при всем желании не назовешь.